Глава 35 Как оказывается, благодарение в итоге. Не ужас-ужас. Вероятно, как-то повлияло 11 сентября. За столом на манер Седера оставлено пустое место не для пророка Илии, а для одной или сколько-нибудь неведомых душ, кого пророчество в тот день подвело. Звуковая среда пригашена, без кромок. Эрни с мальчиками устраиваются перед ежегодным марафоном «Звездных войн», Хорст и Ави обсуждают спорт, комнаты наполняет запах готовки. Элейн скользит и выскальзывает из столовой, кладовки и кухни, армия обитающих в щелях эльфов, состоящая из одной женщины. Максин и Брук к концу дня достигли паритета колкости, не размещая друг против друга никакого смертельного оружия. Еда, как это столь часто бывает у Элейн, есть форма путешествий во времени. Индюшка, к счастью, без сглаза, несмотря на свое крумиратцево происхождение, выпечке как-то удалось избежать роковой предрасположенности Брук к чрезмерной замысловатости, и она даже включает в себя то, что Отис в своей восторженной рецензии называет нормальным тыквенным пирогом. Эрни щадит всех с речью и лишь показывает на пустой стул стаканом яблочного сидра. Все, кому следовало сегодня праздновать, но не празднует. Когда они уходят, Ави отводит Максин в сторонку. «Твоя контора. Там есть что-нибудь вроде черного хода?» «Хочешь заскочить, чтобы тебя никто не видел?» «Может, стоит устроить где-нибудь завтрак?» М -м -м -м, слишком на людях». «Окей, тогда вот что сделай. Завернешь за угол, там ворота для доставок, которые обычно открыты. Зайдешь во двор, держись правее. Увидишь дверь, закрашенную красным суриком. Служебный лифт сразу за ней. Я на третьем. Сначала позвони». Ави... Прокрадывается в контору замаскированным. Джинсы для него слишком тощие. На майке надпись «Все! Ваша база принадлежат нам!» Мохнатый белый кангл 504, который Детона откидывает тремя взглядами, сделав вид, будто поправляет очки. «Решило было, что это Сэм, король клевизны, тут ходит среди нас». «Клиенты на мою жопку слишком уж хиповы становятся, мисс Максин!» «Ты никогда с моим зятем не встречалась?» Ави снимает шапочку, и под ней на нем ермолка. Двое с опаской жмут друг другу руки. «Я тогда просто котелок кофе заделаю». «А?» Удачный момент выбрал Ави. Парень с пончиками был тут всего минуту назад. Хотел спросить, где теперь в этом районе? Мы в город возвращаемся, даже рояля на 72-й нет. И не говори. Нам эти шлепают с 23-й улицы. Садись, пожалуйста. Вот кофе. Спасибо, Дайтона. Я только на минутку. На работу по часам надо. Я должен передать тебе сообщение. От самого морозильника, небось? Ни он, ни ты просто позвонить не могли. Но дело не только в этом. Еще мне у тебя кое-что чудное надо спросить. Если твой босс просит передать, чтобы я перестала приглядываться к аудиторским следам в хэшеварзах, считай, что выполнил. Этот ярлык на самом деле в спячке с 11 сентября. Я думаю, у него для тебя есть работа. Совсем должным уважением отклоняется. «Вот так вот, значит?» «Все люди разные, Ави. Может, я за все эти годы и работала на подонка другого, но этот субъект мрос, надеюсь, вы с ним не стали дорогими друзьями?» «Он как бы это выразится?» «Он о тебе тоже высоко отзывается». «Так и что за халяву он может мне предложить? Попасть под грузовик?» «Он считает, что его обдирают неизвестные лица внутри компании». «Ох, я тебя умоляю!» Ему нужен экс чтоб такая история набрала легитимности. Поделюсь с тобой большим секретом, Ави. Этими неизвестными лицами случайно является сам Мрос вместе со своей женушкой. Возможно, в доле коя, как ты помнишь, служит ревизором компании. Прости за скверную новость, но Мрос месяцами, а то и годами, обворовывает свою лавочку подчистую». гейбрел мроз растрадчик да как это непрезренно только теперь он ноет насчет нечестных сотрудников старейшая разводка в учебнике он хочет все повесить на какого-нибудь бедного желоба кому не по карману достаточно хороший адвокат Мой диагноз классическое мошенничество твой наниматель жулик по счету фактуре это 10 секунд я пришлю квитанцию «Он под следствием? Обвинения предъявлять будут?» Так жалобно, что Максин наконец протягивает руку и похлопывает зятя по плечу. «Никто с таким по судебной части не пойдет. Может, только какое-то любопытство на федеральном уровне? Но у Мроза имеются там свои дружки. Скорее всего, в какой-то момент они...» примутся заключать тайные сделки, и ничто даже до судов или за окружную никогда не доберется. — Ты и я, налогоплательщик, конечно, окажемся на крохотный процент беднее, но кому на нас не насрать? Твоей работе ничего не грозит. Не беспокойся. — Моя работа. Ну, это и есть другое. у, -у, -у. Кто-то у нас недоволен?» Голосом, который ей нравится применять на улице против вопящих младенцев, которым она не обязательно представлена. «Нет. И я не простачок. Да и не умник. Будь этот город сплошь психодром, Хэшаварзы бы в нем были отделением параноиков. Спасите, помогите, враг, смотрите, вот он!» Он нас окружает, будто снова в Израиле в неудачный день. А с твоего рабочего места видится эта аналогия делового мира окружению со всех сторон преступно невменяемым арабами. Будет тогда. Нескоординированный, слегка отчаянный жом плечми. Кем бы ни были, это не делюзия. Кто-то активно вовлечен. Таинственные преследователи хакают наши сети, прикладывают к нам в барах свою социотехнику. Окей. Okay. Отставив в сторону то, что может быть, прости меня, целенаправленной политикой компании в поддержании паранойи у своих сотрудников. Что насчет Брук? Поступали сообщения о преследовании, приставаниях? отказах вкуса, превыше за пределами обычного в этом городе. Были два эти парня. Ой-ой! Надеюсь, что в этот раз ее печатная плата интуиции и впрямь искрит. Что-то вроде такого русского хип-хопового дуэта. Забавное совпадение. Пиздец. Слушай, если это те, о ком я думаю... Они, вероятно, не тащатся по нанесению телесных повреждений? Вероятно. Не могу назвать тебе цифру, но могу сделать звонок. Давай я посмотрю, что происходит, а ты пока скажи, Брук, чтобы не волновалась. На самом деле, всем этим я с ней не делился. Такой мэнш, Ави. Всегда заботишься об уровне ее тревожности, Как ей повезло. Ну, не вполне. В соглашении о неразглашении говорится «никаких жен». Когда он выходит, Дейтона засвечивает ногти. «Обожаю вас в криминальном чтиве, детка». Та цитата из Библии. М -м -м. «Около пяти утра?» Максин выныривает из одного такого раздражающего, рекурсивного недокошмара, на сей раз что-то про Игоря и гигантскую бутылку водки, названную в честь литовского баскетболиста, которую он старается ее представить, словно бутылка-человек. Максин выскальзывает из постели и заходит на кухню, где обнаруживает Дрискол и Эрика, делящих свой обычный завтрак бутылку горной росы с двумя соломинками в ней. Всё собиралось упомянуть», — начинает Дрискл, и, глядя друг на друга, как парочка кантри-певцов на бенефисе, они с Эриком запевают тему из старого ситкома Джефферсоны «Выезжаем». «Постойте, не в Истсайдже?» «Уильямсберг», — грит Гритерик «на самом деле». Все смещается в Бруклин. Такое чувство, что мы тут последние из старой переулочной публики. Надеюсь, это не из-за нас. Не из-за вас, ребята. Это Манхэттен в целом, объясняет Дрискл. Все не так, как раньше, может, вы заметили? Алчность рулит, развивает Эрик. Когда башни упали, ожидалось, что это станет для города кнопкой перезагрузки. Для бизнеса недвижимости Уолл-стрита шанс для всех начать с чистого листа. Но вы только гляньте на них. Хуже прежнего. Вокруг них город, который не спит, начинает не спать еще пуще. В окнах через дорогу зажигается свет. Недовольно орут пинчуги, слишком задержавшиеся после закрытия. Дальше по кварталу сигнализация в машине заводит попури из сигналов внимания. На фланговых авеню с ревом переключается в режим ожидания тяжелая техника, готовясь выдвинуться на позиции под окнами граждан, опрометчиво все еще лежащих в постелях. Птицы, слишком безмозглые или упрямые, чтобы свалить из города перед зимой, уже наползающие на город, Принимаются обсуждать, почему они до сих пор не записались на орнитотерапию. Максин, занявшись кофейной процедурой, наблюдает за своими перелетными птичками с сожалением. — Так. А в Бруклине вы как жить будете? — Вместе или раздельно? — Верно, — в унисон отвечают Эрик и Дрискл. Максин кратко оценивает потолок. «Извините, не исключающие или...» «Гиковская штучка», — объясняет Дрискол. К тому времени, как Максин появляется на работе, уже случилось несколько панических, не говоря уже оскорбительных, звонков от Виндуста. Да и то она странно забавляется. «Прости, что тебе пришлось с этим иметься. До расизма он не дошел, надеюсь». «Может, не он, но...» «Ох, Дейтона!» На следующий Максин отвечает. «Виндус, кажется, определенно выбит из колеи. Успокойтесь, у меня тут динамик выносит. Это разрушительная, безответственная сука, блядь! Она что себе возомнила вообще? Она знает, сколько людей из-за нее только что подверглась риску?» «Она это...» «Вы знаете, о ком я, черт побери, Максин. Вы имели какое-то отношение?» «К?» «Она с этим ничего не может поделать. Духу ее полезно видеть его таким. Постепенно ей удается вынудить его пролопотать как есть. Судя по всему, у Марки Келлихар наконец дошли руки выложить съемки Реджа с крыши дезарета в интернет». Ну, спасибо за предупреждение, Марка, хотя уже самое время. Дайте я взгляну хоть. Вот. Марка, Максин может вообразить, с каким злорадством, пытается подойти к вопросу стильно. Многим из нас нужно утешение простой сюжетной линии с исламскими мерзавцами, и пособники их, вроде газеты Актов, с восторгом бросаются на выручку. «Бедная, бедная Америка! За что эти злые, коварные иностранцы нас ненавидят? Должно быть из-за всей нашей свободы? А какое это извращение — ненавидеть свободу?» На самом деле перед глазами все эти подходящие для застройки пустыри, где все уже посносили. Если же вас, однако, интересуют контрнарративы, кликните по этой ссылке «Свобода». на видеорасчета Стингера на манхэттенской крыше. Зацените теории и контртеории. Выскажите свои. Приглашений вообще-то не требуется. Интернет прорвало. На мар для параноиков и троллей. Круговерть комментов там такой, что времени предполагаемого срока жизни Вселенной может и не хватить на чтение всех до конца. даже с вымарками за нарушение протокола. Плюс домашнее видео и аудиотреки, включая певучую цитату из представителя Дезерета Шеймеса О'Бетти. «Наша охрана здания – лучшее в городе. Это наверняка кто-то из своих, скорее всего, какое-то отношение к некоторым из этих жильцов». «Во – Максин, несколько неискренне. Это и близко, не... Нет, я в смысле Дезерета. У меня много лет ушло на то, чтобы проникнуть к ним через главный вход, а тут целый ракетный расчет с песнями и плясками выбирается прямо на крышу. без толку просить ее убрать видео, полагаю. Там уже миллион копий. Тут пошло говно по трубам. Я сам налетел на эпизод неудобства, по сути. Сейчас в бегах. себе домой могу проникать только украдкой и также выходить от Дотти. Последние известия были среди ночи. Сообщала об фургонах, без маркировки перед домом. А теперь совсем в оффлайн ушла. И кто знает, когда мы с ней снова увидимся. «Откуда вы звоните? Я фоном все время китайский слышу». «Из Китай-города». «А?» «Я не думаю, что вы сможете здесь со мной встретиться». — Нет? — Какого хуя? В смысле, зачем? — Ни одна из моих карточек банкоматом, похоже, не работает. — И, прошу прощения, вы хотите занять денег у меня? — Я бы не сказал занять, потому что это подразумевает будущее, в котором я смогу их вам вернуть. — Вы начинаете немного меня пугать. «Хорошо. Можете принести, аккурат, чтобы не хватило обратно до О.К.?» «Ага. Я видела это кино. По-моему, вас играла Элизабет Тейлор». «Так и знал, что это всплывет». «Сегодня», — напоминает она себе, направляясь к центру города, «все печеньки с предсказаниями голосят. «Ни почем не будь шмуком». Этот человек не заслуживает милосердия, Максин. Для тебя лучший образ действий. Пусть сам идет нахуй. Налички ему не хватает. Ой-ой, с его комплектом-то навыков. Обчистить ночной магазин ему немного труда составит. Желательно где-нибудь в Нью-Джерси. Он уже на полпути к ОК. Поэтому она, разумеется, спешит к нему с чемоданом зеленых. однако к очевидным причине и следствию тут, может быть, стоит приглядеться. Марка постит съемку, Виндус вынужден спасаться бегством, а его денежный запас заморожен. Связующим звеньям здесь трудно противостоять. Виндус, если не тянул на себе всю эту операцию на крыше дезарета по меньшей мере наверняка заведовал охраной и все проебал. Любой подключенный к интернету Любой блеющий гражданский баран теперь может видеть то, что работа Виндуста должна быть скрыта. Стало быть, вот так сюрприз, что санкции окажутся серьезными, а то и крайними. Она сидит на заднем сиденье и смотрит на видеодисплее, как они улиточные ползут по улицам Манхэттена. Это отслеживается ГСП, и Максин дрейфует в невыгодные мысли. Об этом ли проклятие американских индейцев, если спасешь кому-то жизнь, с тех пор и дальше отвечаешь за нее, что с этим человеком произойдет? Отставив в сторону маргинальные теории о том, что индейцы потерянные колено Израилева и тому подобное, не спасла ли она когда-то давным-давно жизнь в Индусту, сама о том не ведая, а теперь незримая кармическая бюрократия передает ей эти записки, «Он тебя хочет! Иди давай!» Виндуста она обнаруживает под навесом с некоторым числом китайского народу в ожидании автобуса. Поблизости высится Манхэттенский мост. Понаблюдав с минуту с другой стороны улицы, Максин осознает, что люди по бокам от Виндуста разговаривают друг с другом не прямо, а через него. «Как обычно, умник он, похоже». Переводит взад-вперед с одного сорта китайского на другой. Засекает, как она смотрит на него. Кивает, жестом показывает. «Стойте, где стоите!» Пробирается к ней, петляя. Выглядит не то, что бочень. Да, прям человек на самом краю. «Вовремя вы!» Только что потратил свой последний доллар на автобус до Ока. «Тут есть автостанция?» Уличная посадка. Сбережения передаются клиенту выгода столетия Вы еврейка, меня удивляет, что вы об этом не слышали. Ваш конверт. Вместо пересчета купюр, как поступил бы нормальный человек, Виндус мелким движением на тренированной руке взвешивает конверт. Такое со временем у карьерного мешочника становится машинальным. Спасибо, ангел. Не знаю когда. «Вернете, когда сможете. Мне такое не нужно заявлять, как доход. Может, с уличного этажа в Тиффани. Нет, постойте, как ее зовут? Дотти? Не, вам не надо, чтобы она об этом узнала». Он рассматривает ее лицо. «Серьги. Простые гвоздики с алмазами. Если вам подобрать волосы... Вообще-то я, как девчонка, склонна к европроволоке. Ей едва хватает времени подумать о том... чтобы добавить, но ну не убожество ли? Когда прилетает пуля, незримая, безмолвная, пока не ударяется в кусок стены, после чего обретает голос и рикошетом уносится бодро-ноя куда-то в Китай-город. В коем моменту Виндус уже схватил Максин и втащил ее за скип, набитый строительным мусором. Святый блин, вы подождите. Советует он. «Одну минутку. Я не уверен, под каким углом могла откуда угодно. Сверху с любого». Головой показав на верхние этаже окружающие их. Они наблюдают за фрагментом мостовой, который постепенно мутирует в то, что впоследствии примут за еще несколько лишних городских выбоин. Люди через дорогу, похоже, не замечают. Со входящим ветерком отдаленное медленное заиканье. я чего отчего-то ждал очередей по три. Это больше похоже на АК. Сидите смирно». «Так и знала, что сегодня стоило нарядиться в кевлар». «У ваших друзей из русской мафии дистанция означает уважение. Значит, покушение из АК-47 нам следует считать за честь». «Блин, вы должно быть видны, дядя. Через 15 секунд, глянув на часы, я планирую исчезнуть и продолжать дневные дела. Вам, вероятно, захочется ненадолго тут задержаться, а потом возобновить свои». «Шикарно работаете. Я прикидывала, что вы схватите меня за руку, и мы куда-нибудь побежим, как в кино. Китайцы будут разбегаться от нас». «Или я должна быть блондинкой?» Меж тем, сканируя верхние окна, суя руку в сумочку, вынимая Беретту, отщелкивая большим пальцем предохранитель. «Хорошо!» — Виндус кивнув, как будто пора. «Можете меня прикрыть?» «Вон то вон! Открытое! Вам оно нравится?» Нет ответа. Уже, как говорят орлы, пропал. «Она по крабьи!» все равно выбирается из-за скипа и выпускает пару двойных касаний в окно, оря ёб вашу мать!» Боже праведный! Максин, а это-то откуда? Ответного огня ни от кого не следует. Люди, ждущие автобуса, начинают показывать пальцами и отпускать замечания. Не отрывая взгляда от уличного движения, она ждет достаточно высокого транспортного средства, чтобы за ним укрыться. Им оказывается мебельный фургон с надписью «Перевозчики мицва, псевдоевритскими буквами и карикатурой, похожей на безумного Рэбе с пианино на горбу, и с ним она покидает территорию. Но, как всегда, Гриту Инстон Чёрчилл ничто так не бодрит, как «Стрельба по тебе без результата». Хотя для Максин тут присутствует и оборотная сторона — речь расплата, кое она станет несколько часов спустя на послешкольном крылечке кугель-блица, перед ассортиментом верхнего сайдских мамаш, в чьи житейские навыки входит глаз на легчайший всплеск в тревожности окружающих. Не то, чтобы Максин прямо обмирала в слезах, хоть колени у нее и ощущаются ненадежными, и она не исключено переживает определенную легкость в голове. Все в порядке, Максин. Выглядите вы так необъяснимо. Один из тех моментов всего и сразу, Робин. А сами? С ума схожу с свой Скотта. Вы себе не представляете, сколько работы. Обслугой поставщики, диджей, приглашение. И Скотт его алия. Он еще старается все выучить наизусть. А иврит в обратную сторону бежит. Мы переживаем, не станет ли он от этого дислексиком. Ну, самым рациональным голосом из ныне ей доступных. А чего не отойти от Торы и не выбрать отрывок из, я не знаю, Тома Клэнси? Не сильно в традиции, что есть-то есть, и он даже, догадываюсь, не еврей, но что-нибудь, знаете, может, с Дингом Чавесом? Заметив совсем немного погодя, что Робин странно смотрит на нее, а люди начинают от них как-то пятиться. По удачному стечению обстоятельств в этот миг все дети вываливают из вестибюля и на крыльцо, и включаются родительские подпрограммы, унося ее, Зигги и Отиса, вниз по ступеням и на улицу, где она замечает, что Найджел Шапиро деловито тычет маленьким стилом в крохотную клавиатуру зелено-пурпурного приборчика волнистой формы и карманного размера. на геймбоя не похоже». «Найджел, что это?» Подняв немного, погодя голову. «Это?» «Это Сайбико. Мне сестра дала погонять. В Лагуардии они у всех. Большой плюс продаж. Они бесшумные. Беспроводной, видите? Можно текстовое сообщение туда-сюда слать на уроке, и тебя никто не слышит». «Значит, Если у меня и Зигги по такому будет, мы можем с ним переписываться? Если в зоне действия, а она всего-то где-то квартал с половиной. Ноча слово мизус лёфлер, это волна бующего. Ты такой себе тоже хочешь, зиги воображаю? У меня уже есть, мам. И кто знает, у кого еще? С Максин случается миг бровной осцилляции. Вот и говори теперь. о частных сетях. Конторский телефон срывается с цепи своей вкратчивой роботической темой, и Максин снимает трубку. Это лойд Трубвелл в некоторой ажитации. «Объект, о котором вы осведомлялись. Мне очень жаль. Дальше я заниматься этим не очень смогу». «Ага. Дай-ка достану свой окружно-английский разговорник». Вам приказали держаться подальше, верно? Эта личность была темой внутреннего меморандума. Вообще-то, нескольких. Больше ничего сказать не могу. Вы, вероятно, уже слышали, но вчера нас с Виндустом обстреляли. Его жена, лишь чуть-чуть здесь развлекаясь. Или ваш муж? Я это вспоминаю, как, слава богу, что вы оба живы по-басповски. Приглушенный пассаж у микрофона. Постойте, извините. Это серьезное происшествие, конечно. Мы уже им занимаемся. Такт молчания, который по анализатору напряженности Ави, явно регистрируется далеко в диапазоне «врет и не краснеет». «У кого-либо из вас». Есть какие-то теории касаемо личности стрелявшего? Из всех врагов, которых Виндус себе нажил за долгую карьеру, разгребая говно своей страны едрить, лойд лично любая мысль об этом уже будь здоров, какая работенка. Снова приглушенное болботание. Не проблема. Если у вас есть какой-то контакт с объектом, сколь угодно косвенный, мы бы сильно не рекомендовали его продолжать. Дисплей на приблуде Ави теперь облегся в пылке Кадмиева красный и замигал. «Потому что они не хотят, чтобы я лезла в дела агентства или что-то еще?» «Что-то еще!» — шепчет лойд Фоновый звук меняется. Это сняли отводную трубку. И другой голос, такого она раньше никогда не слышала, по крайней мере в бодрствующем мире, советует. Он имеет в виду вашу личную безопасность, мисс Лефлер. Мнение о братье Виндесте здесь таково, что он высокообразованный актив, но всего не знает. Лойд на этом все, теперь можете сойти с линии. Связь умирает.